Плену у черного камня. Когда Чарли закончил работу, была уже ночь. Над пустыней зажглись яркие звезды. В эту ночь Чарли Блэк не мог спать так беззаботно, как всегда. Он ворочился с боку на бок, придумывая способ обезвредить последнее волшебство старой Генгемы. Так ничего и не придумав, Моряк задремал на рассвете и проснулся, когда Элли разбудила его завтракать. После завтрака моряк сказал, «Ну что же, если нашему кораблю так понравилась эта гавань, что он не хочет покидать ее, мы отправимся пешком». «Мы оставляем корабль?» – испуганно спросила Элли. «Приходится его бросить». «Но ты не бойся, девочка. До гор осталось не больше двадцати миль, и мы пройдем их за полтора-два дня». Чарли Блэк сложил в рюкзак запас провизии и воды, взял палатку и самые необходимые инструменты. Остальное бросили на палубе корабля. Оглянувшись в последний раз на корабль, путники бодро зашагали прочь от коварного камня. Шагов сто они прошли легко и свободно, но затем какая-то таинственная сила начала сковывать их движение, мешала им идти. Каждый последующий шаг давался все с большим трудом. Похоже было, что невидимая упругая нить, растянувшись до предела, тащила пешеходов назад – И, наконец, они без сил свалились на землю. «Делать нечего. Пойдем назад», — со вздохом сказал Чарли Блэк. «И чудо!» «Достаточно было повернуть к камню, как ноги сами понесли их. Шаг их все ускорялся, и к месту стоянки путники прибежали так быстро, что едва смогли остановиться». «Похоже, что камень не отпустит нас от себя», — омрачневшим голосом сказал моряк. Элли вздрогнула. «Все-таки не надо падать духом», — продолжал Чарли. «Будем думать, и, быть может, нам удастся пересилить чара Гингемы». Весь день прошел в мучительных пытках, Не раз пробовали путешественники уйти от камня. То пятясь, то ползком. Напрасно. Сила волшебства была неодолима, и утомленные неравной борьбой моряк и девочка возвращались в лагерь. В обед и ужин порции пищи и воды были уменьшены вдвое. «Чем дольше мы здесь продержимся, — говорил Чарли, — Тем больше возможности, что нас выручит какая-нибудь счастливая случайность. А потому подтянем по ту же пояса. Следующее утро не принесло ничего нового. Опять бесплодная попытка перехитрить камень и унылое возвращение. Но Элли удивила поведение вороны. Птица билась в клетке и кричала так выразительно, «Точно хотела выговорить, отпустите меня на волю!» Девочка сказала, «Дядя Чарли, давай выпустим ворону. Зачем бедняжка мучается с нами?» «Бедняжка!» — проворчал моряк. «Эта бедняжка завела нас в беду, а сама хочет улепетнуть!» «Ну, дядя Чарли, не притворяйся таким жестоким, ведь ты же добряк!» Чарли, открыв клетку, подбросил ворону вверх. «Улетай, коварное создание, если колдовской камень тебя не удержит!» Ворона села Элли на плечо и что-то каркнуло ей в ухо. Потом легко взмыла вверх и исчезла вдали. Моряк удивленно молвил. «Клянусь колдунами и ведьмами, она легко пошла по курсу!» Но как же получилось, что камень ее отпустил? Подумав, Элли сказала. А зачем ее удерживать, коли она жительница волшебной страны? Чарли невольно улыбнулся, а девочка продолжала. И, по-моему, ворона посоветовала нам не терять надежды. Поживем-увидим, грустно сказал моряк. Съясные припасы и особенно вода убывали быстро. В сухом воздухе пустыни жажда одолевала людей неимоверно. Чарли старался ограничить дневные порции, но Элли просила пить так жалобно, что сердце старого моряка не выдерживало, и он давал девочке несколько глотков воды. А когда она с великим наслаждением ее выпивала, Татошка остановился перед моряком на задние лапки, смотрел на него и слабо шевелил хвостиком. Приходилось давать воды и ему. Увеличивая порции для Элли и Татошки, одноногий моряк сокращал свою. Он похудел и высох. Кожа на его лице обвисла складками.